Урок 16. Диета-перехода. Часть 2. Специальные рецепты перехода. Будучи известным как эксперт по диетам, я получаю непрерывные запросы сделать книгу рецептов, сбор комбинаций пищи, бесслизистые рецепты и меню. Рынок присущен томами, изданными многочисленными диет-врачами, по цене от до 1.00$ до 100.00$. Они называют это научной диетой, но ни один из авторов не руководствовался правилами природы, которые существуют в животном мире. Основным правилом является простота с абсолютным отсутствием каких-либо смесей вообще. Я должен снова напомнить вам, что рогатый скот, например, когда живёт в дикой местности, не ест абсолютно ничего, кроме травы на протяжении всей своей жизни. Никакое животное при еде не объединяет различные продукты в то же самое время, также не пьет между глотками пищи. Возможное исключение составляют одомашненные животные, превращенные в смешанных едоков цивилизованным человеком. Идеальный и, в то же время, самый естественный метод еды для человека – один вид свежих фруктов по сезону. Вы скоро заметите после того, Как поживите на диете перехода некоторое время, что чувствуете себя более удовлетворенными и фактически лучше насыщаетесь одним видом фруктов, чем всеми видами научных смесей или приготовленных продуктов. Конечно, это условие не будет иметь места, пока ваше тело совершенно не очистится. Во время диеты перехода я использую комбинации пищи из смеси, подготовленные из вареных, пареных или печеных продуктов. Исходя из технических причин, чтобы лучше, разумно систематически поддерживать цельный процесс и контролировать его. Овощи и фрукты. Опыт научил меня, что только сыры и сельдерей, салат, морковь и свёкла хорошо объединяются с фруктами. Вообще, лучше никогда не использовать больше, чем три вида компонентов в одной комбинации. Всегда используйте один вид как преобладающую базу или основу. для сладкого, кислотного или слизистого желудка используют меню, состоящее из большего количества овощей и очень небольшого количества фруктов. Для желудка в лучшем состоянии используют больше фруктов и меньше овощей. Следующая, как пример. Для плохого желудка возьмите как основу 2/3 тёртой или резанной сырой моркови, сельдерея или свёкла могут использоваться, но морковь лучше. Добавьте 1/3 хорошо нарезанных зрелых бананов, немного изюма или нарезанных сушёных фиг. Никаких орехов или хлебных злаков. Никогда не смешивайте орехи с сочными фруктами. Для более сильного желудка возьмите как основу 2/3 нарезанных или тёртых яблок, 1/3 тёртой моркови или сельдерея или свёклы, чтобы увеличить эффективность этой комбинации. Её агрессивные Растворяющие слизь и яды функции. Добавьте также изюм, нарезанные сушеные фиги, меда или фруктовое желе. Кислота фруктов растворяет отходы и формирует газы. Фруктовый сахар ферментируется в отходах и перемешивает их, также формируя газы. Оба включают элиминацию, что может стать вредно, если они будут работать слишком интенсивно. Поэтому желательно использовать сырые овощи как метлу более часто. По этой той же причине, поначалу используйте тушеные фрукты или по крайней мере 50-50. Например, половина сырых тёртых яблок с кожицей и половина яблочного пюре, подслащённого мёдом. Замена целого обеда. Перед кризисом, во время или после него или чтобы удовлетворить тягу к неправильной пище, особенно богатой жира. Вы можете использовать этот рецепт время от времени. Хотя он слишком сытный, это намного менее вредно, чем целый обед из многих блюд, и в то же время очень вкусно. Возьмите немного тёртого кокосового ореха, смешайте и лежуйте его вместе с яблочным пюре, тушёными сливами или подслащёнными абрикосами. Очень зрелые бананы, если недозревшие, тогда, испечённые могут удовлетворить даже сильный голод. С этой же целью можете употреблять другие виды тёртах орехов или ореховое масло, но они слишком богаты белком и будут производить, если их непрерывно использовать, слизь и мочевую кислоту. Улучшенные приготовленные овощи. Только один вид приготовленного овоща может использоваться за один приём пищи. Его можно съесть холодным или тёплым и смешать с зелёным салатом и сырыми овощами. Если капусту Морковь, репу, свеклу, цветную капусту, лук и т.д. Медленно тушить в очень небольшом количестве воды, или лучше всего, тщательно испечь, то они становятся более сладкими. Это доказывает, что углеродистые гидраты более или менее превращаются в виноградный сахар, глюкозу, минеральные соли не разрушаются и не извлекаются. Это фактически усовершенствование, а не ухудшение качеств продукта. Зимой консервированные фрукты и овощи могут использоваться вместо свежей. Здесь я отличаюсь от фанатиков сырой пищи, потому что питательная ценность не важна в диете и исцелении. Более важно, чтобы пациент наслаждался изменением диеты во время переходного периода до тех пор, пока его вкусы и состояние улучшатся. Специальные рецепты устранителей слизи. 1. Изюм. Фиге и или рей тщательно пережевывать со свежим зелёным луком одновременно, чтобы обеспечить лучшие результаты. Их нельзя съесть отдельно. 2. Чёртый хрен смешать с мёдом. После смешивания дать постоять, чтобы снять острый вкус. Мёд используется только чтобы сделать вкус более мягким. 2-3 хрена и 1-3 мёда или по вкусу. Также вместо хрена может использоваться обычная редька, но лучше Чёрная редька. Её также можно хорошо порезать и есть одну как салат. Туберкулезникам, которые кашляют без выделения мокроты, давай одну ложку смеси время от времени в редьке, особенно в чёрной, присутствует удивительное количество минеральных солей. Рецепт специального растворителя затвердевшей слизи и мочевой кислоты. Следующим рецептом я когда-то излечил женщину, которая после 6 лет паралича стало полностью нормальной, когда и голодание, и безслизистая диета были не в состоянии произвести восстановление. Эту смесь нельзя вводить в заполненный слизью желудок. Рецепт следующий: возьмите сок и мякоть четырёх лимонов. Потрите целиком один лимон и соедините с соком и мякотью. Подсластите мёдом, неочищенным коричневым сахаром или фруктовым желе по вкусу. Задача подслащивания состоит в том, Чтобы сделать смесь менее кислой и горькой. Приправы. Это действительно вопрос личного вкуса. Хорошее салатное или оливковое масло с лимонным соком по вкусу. Это просто и хорошо. Ложка арахисового или орехового масла, растворенная в воде, и добавьте небольшое количество лимонного сока. Ещё один простой рецепт. Добавьте хорошо нарезанный лук, зелёный, если желаете. Самодельный майонез с использованием лимона вместо уксуса не особенно вреден во время диеты перехода и может использоваться, если вам он нравится. Соус из помидор или хороший консервированный томатный сок, смешанный с приправами, могут помочь вам наслаждаться диетой перехода. Напитки. Даже если использование столовой соли будет прекращено, то вы будете иногда очень хотеть пить во время своей диеты перехода, потому что ваша слизь попадает назад в кровообращение, а отходы от разложенных неестественных продуктов, которые вы ели с солью на протяжении жизни, очень соленые. Когда они в кровообращении, вы страдаете от неестественной жажды. Лёгкий лимонад с небольшим количеством мёда или неочищенного коричневого сахара уменьшит жажду намного лучше, чем простая вода. из сока любых кислых или кисло-сладких фруктов получается хороший напиток. Ещё лучше сладкий сидр из яблок, если он не слишком сладкий. Постум, зерновой кофе или даже лёгкий настоящий кофе, если он был вашим привычным напитком, может использоваться во время переходного периода. Приложение к меню диеты перехода и комбинациям. Стандартное меню дня в моём санатории. Помимо специальных предписаний для пациентов на индивидуальном режиме, следующие. Утром напиток. Обед один или два вида фруктов. Ужин овощи, умеренно слизистые, корнеплоды, злаки или безслизистые. Эта диета быстро приводит обычного человека, не названного больным, в лучшее состояние. Лёгкие симптомы могут проявляться в том или другом виде. Но старая хроническая или серьёзная болезнь, вызванная в основном через лекарства, отравляющие тело, должна излечиваться систематическими и индивидуально предписанными ежедневными меню, непрерывно меняющими скорость элиминации, ускоряя и замедляя её, согласно изменению состояния пациента. Целебная система безслизистой диеты это не пропаганда, как вегетарианство или сыроедение. Это Клиническая терапия еды, которую нужно хорошо изучить, разумно советовать и подгонять под состояние отдельного индивида, так же, как это делается во всех других методах без лекарственного лечения и терапии. Эта диета излечивает любую болезнь, если ее возможно вылечить вообще, потому что все болезнетворные продукты наконец выводятся из рациона, а новые ослабляют, отвязывают, удаляют, элиминируют слизь. чистит, вылечивает и исцеляет тело. Выстроите новый, и впервые в вашей жизни прекрасный, естественный состав крови, определённый в уроке 17. Новая кровь удаляет и устраняет окончательно и бесповоротно каждой болезнью, творное вещество, даже при том, что ваш доктор был не в состоянии определить его точное местонахождение. СМ. Уроки 3 и 4. Вполне естественное оживление, операции безножа, чистки, процессы элиминации начинают работать почти немедленно. Они обязательно должны управляться и контролироваться в течение многих недель и даже месяцев, чтобы обеспечить надлежащие результаты. Знания, содержащиеся в этих уроках, достаточно, чтобы позволить практикующему должным образом контролировать свой собственный индивидуальный случай. Меню комбинации, смеси и рецепты, терапевтические регуляторы, чтобы усилить процесс самозаживления тела, названный болезнью, а не подавить или остановить его, как это делается лекарствами. Неродивый пациент ожидает, что правильная диета поможет ему мгновенно и сразу, поэтому появляется большое желание использовать научно подготовленные лечебные меню и смеси. Даже большинство передовых докторов предполагает, что несколько меняю комбинации от одного дня к другому. Это все, что необходимо знать. Пока они не знают правду, которую вы изучили в предыдущих уроках, что физиология и патология являются в корне не правильными, что все современные идеи о пище и питании полностью не верны и диаметрально противоположны правде, поэтому они не имеют ни малейшего представления о том, что случается и что должно случиться в человеческой системе. Если впервые в жизни пациента 10-летний старый мусор, и вызванные им яды, отвязываются и должны быть устранены через кровообращение. Вы должны понять и почувствовать, что начинаете полностью новую и прекрасную революцию, регенерацию и омоложение вашего тела, когда вы изменяете свою диету по этой книге. Но очищение и исцеление не может быть достигнуто в течение нескольких дней. просто употребляя хорошую идо и подготовленные смеси. Умеренно слизистые рецепты. Если немного крахмалистой пищи есть после здоровой пищи, то такую диету можно назвать умеренно слизистой. Но эти крахмалистые продукты можно сделать менее вредными, более или менее разрушив или нейтрализовав липкие свойства вязкого крахмала. Чем больше картофель пропечь, тем лучше. Хорошо пропеченный тост лучше обычного. Если есть желание есть хлебные злаки, то их сначала следует хорошо прожарить, они будут работать как хорошая кишечная метла, хотя и злаки и содержат стимуляторы. Рис большой слезообразователь, потому что из него делают отличную пасту, но он может быть улучшен, если его замочить на ночь в воде. А вы заметите, что вода становится очень липкой и слизистой и плохо пахнет. Вылейте воду, в которой находился рис, и немного его прожарьте или в пикете. Рецепт умеренно слизистого хлеба. Смешайте грубую отрубную муку или цельную муку пшеницы со свежей тёртой морковью 50-50. Добавьте белой муки по мере необходимости, столько, сколько необходимо для того, чтобы держалось тесто. добавить несколько тёртых яблок и горстку тёртых орехов. По желанию, немного изюма. Пеките очень медленно и тщательно. Этот хлеб лучше всего есть, когда он двух или трёхдневной давности или хорошо прожарен или подсушен. Приправен намного менее вредный, чем слезябезо образующие продукты. Так называемая ядовитая столовая соль очень хороший растворитель слизи. Среднестатистически смешанный едок крахмала не смог выдержать эту диету без соли. Конечно, прекрасная обезлизистая диета устраняет желание и потребность в соли, а вместе с ней и неестественную жажду. Майонез. Тщательно взбивайте в течение минимум 5 минут одно яйцо, к которому очень медленно, несколько капель за раз, добавьте одну пинту хорошего салатного масла. Продолжайте взбивать Добавляем масло. Добавьте лимонный сок, соль, перец по вкусу. Если хотите, чтобы майонез имел томатный аромат, то добавьте сок одного помидора. Французский соус. Смешайте чайную ложку лимонного сока, 4 столовых ложки масла, 1/4 чайной ложки мёда, 1/4 чайной ложки соли, 1/4 чайной ложки красного перца. Смешайте 1/4 столовой ложки масла с сухими компонентами. Хорошо перемешайте и добавьте лимонный сок. Пока соус уплотняется при перемешивании, добавьте остальную часть масла и немного чеснока для аромата, если вам хочется. Безлизистые кулинарные рецепты. Как я говорил прежде, вы можете называть салаты со шинкованной капусты и моркови стандартным салатом перехода. Теперь я дам вам стандартную кулинарную приготовленную смесь сербский овощной гуляш. Тушите в небольшом количестве воды или в оливковом либо растительном масле крупно нарезанную белую или краснокочанную капусту и немного нарезанного лука. Добавьте небольшое количество нарезанного сладкого перца, когда по сезону. И, наконец, завершите тушение, добавив немного нарезанных помидор Соль и перец, по желанию. Красная или белая капуста с луком, печеная или вареная в небольшом количестве масла и томатного соуса, очень аппетитное блюдо. То же самое может быть сделано с цветной капустой, морковью, брюссельской капустой, свеклой с листьями, и так далее. Идея состоит в том, чтобы печь настолько сухо, насколько это возможно с наименьшим количеством масла. и предоставлять иногда безопасную замену жаренным отбивным, шкваркам и так далее, которые вы прекратили есть. Некоторые специальные предложения относительно моей поваренной книги. А вы заметили, что всё меню и рецепты удивительно короткие. Если вы скотитесь до тех же самых создающих обжорство смесей, съедая продукты, как это описано в вегетарианских поваренных книгах и даже в сыроедных книгах, Вы никогда полностью не излечитесь. Идеальное меню для человека монодиета, состоящая из одного вида фруктов по сезону. Я должен снова напомнить вам, что никакое животное на свободе не смешивает разные виды пищи за один приём. Вы поняли, что я использую частично приготовленную пищу во время диеты перехода, и в начале преобладают овощи. Это служит цели замедления и элиминации. Поскольку известно, что люди могут выдержать тушеные или спеченные фрукты, тогда как они не могут выдержать те же их виды сырыми. Энергетическая ценность продуктов не является начальной целью. Важнее их способность растворять и устранять яды. Это жизненная целебная эффективность. Самое прекрасное во всех видах свежих фруктов будет слишком агрессивно для большинства пациентов. Это, несомненно, Причина неверных мыслей и то, почему фруктовая диета и фруктовое голодание имеют плохую репутацию. По этой же причине я использую тушеные и печеные фрукты в начале перехода, чтобы замедлить элиминацию. Всякий раз, когда вы плохо себя чувствуете, причина состоит в том, что у вас в кровообращении циркулирует слишком много слизи, а вероятно из старых лекарств. В таком случае замедлите элиминацию. Вообще перестав есть сырые и даже приготовленные фрукты, и в течение нескольких дней ешьте только приготовленные или сырые овощи. Овощи работают более механически и растворяют меньше. Позже, когда самый грубый мусор будет устранен из вашего тела и появится необходимость, как и во всех случаях серьезной хронической болезни, вести свежие силы элиминации все глубже и глубже в систему тканей. Диета должна быть ограничена ещё больше для продолжения целебного процесса. В следующих уроках вы научитесь применять фруктовое голодание, поймёте, что такое научно-лечебное голодание, и последнее, но очень важное, как должным образом при необходимости объединять безслизистую диету и голодание. Вы поймёте принципы и детали целебной системы безслизистой диеты. Запомните, Десятиминутный перерыв между блюдами предоставляет семье возможность обсуждения случей в дня. Всегда принимайте во внимание, что смех помогает пищеварению. Идеальная диета человека монодиета. Смеси ведут к ненасытности и обжорству. Профессор Рё утверждает: в природе, которая властвует в животном мире, вообще нет абсолютно никаких смесей. Идеальный и самый естественный метод еды Манодиета. Один вид свежих фруктов по сезону основа вашего рациона. Вы именно сытитесь лучше, чем целым курсом блюд. Это условие, конечно, не может иметь места, пока вы полностью не очистили своё тело от ядов, токсинов, слизи и прочих чужеродных веществ.